Суббота, 8 декабря, 30 недель и 6 дней. Бог забавляется. Прислал мне корабли, целую кучу, не меньше 100 штук, в виде рождественской флотилии Монгсбэя, ежегодного мероприятия, которое проводят в одну из декабрьских суббот после захода солнца. Каждую лодку в гавани украшают гирляндой, и судно плывёт, производя сигнальные гудки и оглушая окрестности песнями Нодди Холдера. Для жителей Монгсбэя флотилия, безусловно, была главным событием года. Посмотреть на неё приходили буквально все. Настоящий семейный праздник. Вот, наверное, почему я чувствовала себя настолько не в своей тарелке. Вдоль гавани раскинулся рождественский рынок. Киоски, обычно торгующие жареной рыбой с картошкой, трансформировались в ларьки с каштанами и игногом, и тут же повара переворачивали на шкварчащих жаровнях сосиски, ловко подбрасывали блины и мотали в медных бочках клубки сахарной ваты. Был тут и возведённый к праздникам каток, и светящийся в темноте мини-гольф, и гигантский надувной стеклянный шар с бумажными снежными хлопьями, в котором желающие могли сфотографироваться. Мама, папа, сёстры, собака. Хорж-мобет исполнял рождественские песнопения и гремел благотворительными ведёрками. Я щедро пожертвовала в пользу животных и бездомных. Но вот закрытие городского бассейна меня как бы сильно и не старалась вообще не колышет. Плод дорос уже до размера кокоса. И представьте себе, Преодолев рубеж 31 недели, я дошла до того, что не могу стоять на ногах дольше 20 минут. Я начинаю как-то проседать. Вешу уже примерно как слоновий детёныш, а спина болит так, будто я неделю напролёт грузила ящики. Когда я поняла, что ноги у меня вот-вот вспыхнут синим пламенем, я опустилась на швартовую тумбу на пристани и потёрла разболевшийся живот. «Милая, что случилось?» — спросила Элейн. «Плоховато?» «Ага», — буркнула я, — «херовато». Мы сидели на разных швартовых тумбах и смотрели, как корабли неумолимо проскальзывают мимо. Похоже на игру «Морской бой». Дзинь запрыгнула мне на колени, но тут же спрыгнула обратно, потому что вместе с животом ей там было не уместиться. Запрыгнула вместо меня Наджима. «За доброе Рождество! не за то, чтобы наступающий год был к нам добрее!» провозгласил тот и чокнулся с нами обеими стаканом «Эгнога». «Не хочу думать про следующий год», — вздохнула Элейн, отхлебнула из своего стаканчика и тут же выплеснула свой напиток в гавань. «Фу, свернулся! Рианан, не пей!» Она забрала у меня стакан и мой коктейль тоже вылила. «Ну ладно, давайте не будем думать про следующий год», — сказала я. «Важно не то, что случится в будущем, а то, что происходит сейчас». «Хорошо сказано», — улыбнулся Джим, поднимая бокал. «За сегодняшний день». Элейн похлопала меня по животу и уже приготовилась было что-то сказать, но со вздохом передумала и промолчала. «Так, ладно», — сказала я. «Я, пожалуй, пройдусь по магазинам». «О, я пойду с тобой». «Элейн, мне нужно пойти одной», — остановила я её. Знаете, сюрпризы она просияла. А, понимаю. Ну хорошо, милая, тогда увидимся дома. Важно не то, что случится в будущем, а то, что происходит сейчас. Собственная фраза преследовала меня всё время, пока я ходила по городу. Сейчас я пыталась смириться с предстоящим Рождеством. Сейчас я пробовала съесть сладкую вату. Сейчас Я шла вдоль гавани и смотрела, как скользят по воде кораблики, и люди на палубе чокаются бокалами и любуются фейерверками, взлетающими над пристанью. Сейчас я стояла и слушала, как жмобет безжалостно перебирают «Я узрел три корабля и дитя Марии». Я очень старалась почувствовать радость, ощутить, что вот это всё нормально, и больше мне ничего не надо. что оглушительная нарочитая веселость джингл-беллсов и других рождественских хитов, несущихся из каждого мать его магазина, это и есть именно то, что мне хочется сейчас слышать. Что при виде моей подруги Марни, гуляющей с Тимом, который держал её за руку так, будто она прикована к нему наручниками, мне не захотелось завопить. Но вместо всего этого я ощущала лишь изжогу и боль в ногах. А ещё женщина в горчичном свитере, не придержала передо мной дверь на входе в бутс. И мужчина в коричневой куртке промчался мимо и задел меня. А мужчина в магазине ирисок не предложил мне пакет. А педофилка Сандра Хаггинс ела яблоко в карамели и любовалась флотилией, и в глазах её отражались праздничные огни. Она подёргивала плечами по Делтона Джона. Сумочка новая. Улыбалась подружки и подружкиному ребёнку. «Подружкин ребёнок. Подружкин ребёнок. Её подпускают к детям после того, что она сделала. Интересно, подружка вообще в курсе, кто она такая? Она знает, что эта женщина творила в прошлой жизни? Нет, не в прошлой жизни, в этой, сука, жизни. Акцентируйся на положительном. Ликвидируй отрицательное. Отвечай лишь утвердительно, а прочее считай вредительным». Почему хора-то поёт? Это ведь не рождественская песня. Я заскочила в туристическое бюро, успела за 10 минут до закрытия и получила целую охапку рекламных проспектов для выбора рождественского подарка Джиму и Элейн. Бюджетный тур по Австралии, круизы. Потом полистаю и что-нибудь выберу. Возможно, Калифорнию. Хочу, чтобы Джим увидел суперцветение. Представляю, какое у него будет лицо». Кестон, наконец, ответил на мой звонок. Кажется, я набирала его уже 17 раз с тех пор, как мы виделись в доме с колодцем. Мне показалось, он не очень расположен к болтовне. «Рианон, ты должна мне довериться, я всё сделаю». «Я должна понимать, что происходит. Что с Жирико? Где мои новые документы? Фотографии нормально получились? Ну да, парик слегка потрёпанный, но лучшего я не нашла». «Да-да, дело двигается. Я же говорил тебе, что на это потребуется время». «Я видела Сандру Хагенс на флотилии. Она была с ребёнком». «Одна?» «Нет, с подругой. Думаю, это был ребёнок подруги, но всё равно». «Не приближайся к ней. Я серьёзно». «Она выглядела такой довольной? Какое она имеет право, а?» «Рианон, прошу тебя, оставь её в покое. Звони мне только в случае экстренной необходимости. Договорились?» Я свяжусь с тобой, когда у меня будет новая информация. Сиди и не высовывайся. Меня продолжали терзать сомнения по поводу Кестона. Ну да, он знал папу, они дружили и вместе делали нехорошие вещи. Но ведь при этом он был детективом, а я — серийный убийцей. На его месте я бы наверняка захотела меня схватить. Захотела бы этой славы. Что, если он только притворяется таким добреньким, чтобы подойти ко мне поближе и поймать? У него оставались друзья в полиции. Интересно, он приносил присягу и клялся защищать, служить и всё такое? Или так делают только в кино типа полицейской академии? Не знаю. Да ещё эта мамнезия, чёрт бы её побрал. Думать толком не получается. Эй, ты, может, поможешь, а? Подбрось идейку. Как я тебе помогу? «Чего ты от меня хочешь? Ведь я всего лишь кокос!» не стоит доверять Кестону Хойлу?» «Может быть, а может нет». «Помогла, спасибо. Я не могу думать ни о чём, кроме ирисок, которые лежат у тебя в сумочке. Ты про них не забыла?»